Граф Монте-Кристо Кто такой граф Монте-Кристо? Самый знаменитый литературный герой, богоборец и одновременно заветная греза униженных, оскорбленных? Богоборец, потому что откровенно не признает Божью кару после телесной смерти, как кару, достойную человеческого внимания. Это проблема Бога. А поруганный человек должен делать все возможное, чтобы возмездие негодяя свершилось в земной жизни. Заветная греза, потому что почти невозможно найти такого человека, кто бы не желал увидеть возмездие, свершившееся над богатым и властимущим злодеем. Но вне революции подобное случается необычайно редко, и то лишь по причине внутренней драчки среди самих властимущих. Поэтому особо подчеркнем, что в художественной литературе именно граф Монте-Кристо есть аллегорическое, а потому и смягченное личным благородством героя воплощение социальной революции, которая сакрально происходит вовсе не для улучшения жизни людей, но для очищения человеческого общества от накопившегося зла власти. Это и предупреждение новым властителям, как правило, малополезное, И свидетельство о возможности Божьей кары на земле. Критика упорно навязывает обществу мнение, будто в графе Монте Кристо развернута обыкновенная абстрактная схема борьбы добра и зла. Однако сюжет, построенный на преступном произволе власти, государственной, судебной и финансовой, и на возмездии ей со стороны юридически бессильного, униженного и поруганного человека явно опровергает такую примиренческую схему. Не зря роман «Граф Монте-Кристо» появился на свет вскоре после двух французских революций и накануне Третьей революции, окончательно свалившей с престола бурбонов в лице их младшей ветви Орлеанской династии. Только не будем считать создателей романа революционерами. Они лишь вовремя сориентировались в обстановке и талантливо оформили неизбыточную мечту обездоленных толп в мире, распоясавшихся буржуа в авантюрную историю, где в финале все злодеи оказываются наказанными, а их жертвы относительно умиротворенными. Роман «Граф Монте-Кристо» критики считают вершиной творчества «Тандема Дюма-Маке» и одновременно самым мрачным и кровавым их произведением. Написан он был в 1844 45 годах. Публиковаться роман начал в парижской газете «Дискуссии» 28 августа 1844 года и вышел в 136 номерах. К окончанию публикации в 1845 году Дюма и Маке были уже в числе богатейших людей Парижа, столь грандиозным оказался успех. Дюма даже стал миллионером. Поговаривают, что после графа Монте-Кристо он вообще прекратил работать самостоятельно и лишь правил, написанное от его имени помощниками. Сюжет романа был почерпнут из воспоминаний архивариуса французской полиции Жака Пеше, опубликованных под названием «Мемуары по материалам архива парижской полиции». Книгу эту выискал в библиотеке Пронерливой Маке. В мемуарах, в частности, рассказывалась история некоего сапожника, Пьера Пико. В 1807 году Пико хотел жениться на богатой девице, но трое друзей при молчаливом согласии четвертого решили подшутить над ним и сделали донос в полицию, будто сапожник является английским шпионом. Когда дело дошло до приговора, доносчики побоялись признаться в неудачной шутке. В результате... Пико был приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме молодой арестант оказался в одной камере с итальянским священником, отцом Торри, который перед смертью завещал ему спрятанные в смутные времена в Милане сокровища. В 1814 году, после окончательного падения Наполеона, Пико был освобожден, нашел завещанный клад и инкогнито вернулся в Париж. В годы заключения он лелеял жажду мести и немедленно взялся за ее осуществление. Одного из доносчиков бывший узник просто жестоко убил. Через два года бесследно исчез второй доносчик. Его похитил Пико и запер в тайном месте, чтобы измываться, постепенно истребляя семью жертвы. Дочь врага Пико хитростью женил на бандите и сразу же сдал последнего полиции, Несчастная вскоре умерла от потрясения. Затем Мститель сжег трактир, принадлежавший пленнику, и окончательно разорил его семью. Сына же, наказанного Пико, спровоцировал на преступление и пожизненно засадил в тюрьму. Покончив с семьей, бывший сапожник зарезал своего пленника. Однако к тому времени Пико был вычислен третьим доносчиком, который похитил Мстителя и заколол. Убийца бежал в Англию, где перед кончиной в 1828 году исповедался и рассказал священнику историю страшной мести Пико. Конечно, авторы романтизировали эту жуткую историю, облагородили ее главных положительных героев. Дюма не удержался от того, чтобы в очередной раз не использовать всемирно прославленные образы. В частности, исследователи весьма доказательно производят имя Эдмона Дантеса от имени Данте алигьери согласно божественной комедии Побывавшего в аду. А прообразом Мерседес рассматривают Беатриче. Некоторые идут гораздо дальше и пытаются увидеть в благородном мстителе Бога человека, земного Иисуса Христа. Дело в том, что имя граф Монте-Кристо, как известно, дюма произвел от названия Малюсенького общая площадь 12 километров гранитного острова Монте-Кристо в Тиренском море, который принадлежит Италии, входит в состав Тосканского архипелага и расположен на полпути между Итальянским побережьем и Корсикой. Название острова в переводе с итальянского означает «гора Христа». Дюма побывал на острове во время своего Средиземноморского путешествия и был потрясен его мрачным видом. В любом случае Монте-Кристо – это сверхчеловек, предницшанской герой, явившийся для воздаяния Божьего возмездия злодеем на земле. Возможно даже, что он стал слепым орудием высших сил, поскольку по логике своего характера оказывается неспособным на абсолютную жестокость и страдает от содеянного им же зла. С другой стороны, Монте-Кристо является свидетельством бессилия земного мстителя перед лицом человеческого злодейства. Да, Дантес покарал своих обидчиков, но сам остался несчастным. Сделал несчастным всех, кого любил, а негодяев и преступников на земле не стало меньше ни во власти, ни среди малых мира сего. Скорее наоборот, лучшие экранизации романа были осуществлены французскими кинематографистами.